Тебе нужно какой-нибудь занятие, какая-нибудь профессия. Ты все еще интересуешься архитектурой? Да, ответил Энтони, немного в конфузе своей несостоятельности. Скучная жизнь сейчас. Но если ты решил серьезно, тебе давно следовало приняться за это. А чтобы ты еще хотел? Я хотел бы поехать в Италию. Совершенно правильно. Путешествия дают больше, чем сдача экзаменов, чтобы не говорили педанты. Каждому человеку, когда ему исполняется двадцать лет, следовало бы провести в Италии полгода, после чего пребывание там следует запретить ему навсегда. Это музей, мой мальчик, но это проклятая ловушка. где ты дашь затянуть себя в кружок эстетствующих иностранцев. Кучка изнеженных и праздных шалопаев, поверь моему слову. Флоренция — это сущий вертеп, а современные итальянцы, за исключением крестьян, просто жалкие, коростолюбивые негодяи. Из них никогда не будет толку, пока не найдется человек, который сумеет прибрать их к рукам. А где они такого найдут? Но ты все сам увидишь. Мне кажется, что тебе лучше было бы уехать теперь же, чтобы избежать тягостного переезда из вашего старого дома. Зачем тебе еще дольше томиться? Я не знаю, как быть, уныло сказал Тони. Конечно, я поговорю с отцом, но он теперь точно избегает меня. Словно я напоминаю ему о маме, не принося при этом ни малейшего утешения, он просто подумает, что я стараюсь избавиться от чего-то неприятного. Ха, вот каков стоит дело, промолвил Скроб. Я думаю, мне придется поговорить с ним самому. Вот что скажи ему, что я приеду навестить его завтра в три часа, хорошо? Тони провел несколько тревожных дней. раздумывая о том, что будет дальше. Как-то в начале декабря он читал у себя в комнате, когда вошла горничная и сказала, что его просят в кабинет. Он пошел почти с таким же чувством, какое испытывает провинившийся ученик, ожидающий головомойки от учителя. Насколько я понимаю, сказал отец Атревисто, ты желаешь изучать архитектуру? И считаю, что тебе необходимо пробыть несколько месяцев в Италии, чтобы получить представление о различных стилях. У Антона не было такого плана, но он быстро сообразил, что Скроб поставил вопрос таким образом, чтобы вызвать сочувственное отношение отца, поэтому он ответил утвердительно: «Да». Мне казалось, что основы современной науки лучше изучать в Англии. Или Германии, но скроп убеждает меня, что это путь правильный. Во время твоего отсутствия я устроил в Лондоне все, что нужно, чтобы ты мог продолжать свои занятия наилучшим образом. Я малосведущ в этих вещах. Ты очень добр ко мне, папа. Кларендон только не терпеливо махнул рукой. Я бы предпочел для тебя научную карьеру. Но об этом мы не будем говорить. Я уже говорил тебе, что я не богат, и объяснял тебе, что средства твоей матери. Да-да, перебил Тони, со страхом увидев в глазах отца страдание, когда он заговорил об умершей. Я не могу предоставить тебе большой суммы, но я дам тебе на проезд и дорожные расходы. А по этому документу ты сможешь получить деньги в главных банках Италии. Этого тебе хватит месяца на два. Будь экономен и помни, что большего я сделать для тебя не могу. Ах, папа, я не знаю, как и благодарить тебя. Когда вернешься, я буду уже в Лондоне. Я пришлю тебе адрес. Ты устроишься так, как сам захочешь. Забудешь произошедшую здесь трагедию и начнешь пользоваться жизнью. Он передал Тони десять фунтов золотом и аккредитив на сто фунтов. В первый раз за много месяцев Энтони почувствовал какое-то облегчение, когда местный поезд медленно вез его по мокрым от дождя окрестностям в Нью-Хейвен. Он рассчитал, что если поедет в третьем классе и через деп, то дорога до Рима обойдется ему только в три фунта. А он намеревался экономить, чтобы пробыть в Италии как можно дольше. Путешествовать в третьем классе там, где уже не будет англичан, казалось ему настоящим приключением. Ему придется обходиться теми незначительными знаниями итальянского языка, которые он приобрел сам или усвоил от Генри Скропа. Он не пытался подавить в себе чувство свободы и жадный интерес к жизни. Снова пробуждавшийся в нем, ему казалось, словно он вырвался на волю из могильной атмосферы, созданной отцом. На набережной в Нью-Хейвене было темно и ветрено. Переезд по морю также оказался весьма неприятен, так как пассажирам третьего класса было отведено небольшое пространство на корме над самым винтом. Тони лежал на деревянной скамье. И стараясь преодолеть ощущение тошноты, раздумывала о своей жизни, о Маргарет, о Робине, о книгах, которые читал, и о тех местах, которые ему предстояло увидеть. Скамейки во французских вагонах были жесткие, а ночь темная, ветреная. Но быстрая езда усыпила Тони, и когда он проснулся, уже начинало светать. И поезд свистя подходил к предместьям Парижа. Тони, единственный из всех пассажиров, отправился прямо на лондонский вокзал по окружной дороге, что, как оказалось, было предусмотрено его билетом. Потом погулял немного по грязным парижским улицам, выпил стакан кофе, съел булку и купил себе плитку шоколада. В девять часов он был уже в поезде Париж-Модены. И ехал по незнакомым местам. Весь день Тони сидел в углу окна, читая итальянскую книгу или глядя на голую плоскую равнину. К его удивлению, чем дальше они ехали на юг, тем становилось холоднее. На верхних склонах холмов близ Дижона лежал грязноватый снег, а на следующих станциях он уже виднелся повсюду. Стемнело задолго до того, как они подъехали к шамбери, а когда поезд стал медленно взбираться по длинному перевалу через Савойские Альпы, Тони не увидел неясные очертания огромных снежных гор, поросших темными соснами. Поезд поднимался все выше и выше, останавливаясь на маленьких станциях, где люди, закутанные в плащи, выходили из вагонов и тяжело ступали по снегу. А в Англии, когда он уезжал, было тепло и сыро. В Мадейне их застал настоящий мороз, и даже приятное волнение, охватившее Тони, когда он переводил свои часы на среднее европейское время, не помогло ему превозмочь отвращение, которое он испытал во время таможенного осмотра и бесконечных часов ожидания. В пустой багон, куда он сел, постепенно набились итальянские крестьяне. Мужчины, женщины, дети с бесчисленными узлами и неиссячимой жизнерадостностью. Едва усевшись, итальянцы принялись за еду и запивали ее красным вином из больших оплетенных бутылей. Тони вспомнил, что тоже проголодался. Дети мочились прямо на пол, женщины тораторили без умолку, мужчины курили черные сигары. Вонь которых была невыносима для некурящего, а поезд тем временем нёсся сквозь тьму и снег, и постепенно все пассажиры один за другим заснули в самых неудобных позах. Все, кроме одного молодого итальянского солдата, сидевшего напротив Тони. Он ездил в отпуск, а теперь возвращался в свой полк в Триполи, где шла война. У солдата были огромные руки с черными ногтями, и от него дурно пахло. С готовностью дал он Тони урок итальянского языка, а затем вынул из своего ранца Томми Кардуччи и прочел некоторые стихотворения с большой выразительностью и чувством ритма. Кардуччи — итальянский поэт и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии.